«Хорошо, мистер Кэндалл, я вам все объясню. Для Буэнос-Айреса я уже подобрал одного из лучших агентов американской разведки. Он привезет чертежи. Но об алмазах не должен догадаться ни в коем случае. Мысль о том, что Райнеман действует в одиночку, может разбудить в нем подозрения. Если же связать Эриха с потфольщиками, никаких подозрений не возникнет». Свонсон хорошо изучил обстановку. И не только и говорили, что о французских и балканских партизанах. Но немецкие антифашисты работали умнее и с большим самопожертвованием, чем все остальные вместе взятые. Человек, возглавлявший диверсионную сеть в Лиссабоне, не мог этого не знать. Посему прием с подпольщиками передаст его заданию в Буэнос-Айресе вес и правдоподобие. «Подождите-ка! Черт возьми!» Недоумение вдруг исчезло с лица Кэндалла. Он как будто, хотя и неохотно, обнаружил в рассуждениях на рациональное зерно. «А ведь уловка-то неплохая». «При чем тут уловка?» «А вот при чем». «Вы сочинили свою историю только для агента». «Ну, давайте пойдем дальше». «Я только что понял. Здесь наши гарантии. Какие еще гарантии?» что алмазы удастся беспрепятственно вывести из Буэнос-Айреса. Вот оно, недостающее звено. Позвольте задать пару вопросов, только ответьте честно. Задавайте. Подпольщикам удалось переправить из Германии многих, и даже очень многих известных людей, так? Да, это известно каждому. У них есть связи с германским военно-морским флотом. Наверное. Разведка знает точнее. Тогда вот ваша легенда, генерал. Без сучка и задоринки не придерешься. Так случится, что пока мы будем покупать чертежи, к аргентинскому берегу приблизится немецкая лодка, готовая всплыть и высадить очень важных беженцев. Прекрасный повод для всплытия в Авраровских водах. Посему от патрульных катеров ее надо защитить. Только никого из этой лодки не высадят, наоборот, ее загрузят. Нашими алмазами. Бригадный генерал Алан Слонсон понял, что столкнулся с более способным, чем сам стратегом. Кэндалл встал с кресла и негромко произнес. «Остальное мелочи. Ими займусь я сам. Но вам все это дорого обойдется. Ох, как дорого!» 27 декабря 1943. Азорские острова. На острове Терсейра лежащим в 837 милях от Лиссабона, обычно садились для дозаправки самолета, летевший из Европы в США. Аэропорт был уютный, заправщики работали быстро. Получить назначение на аэродром Лахес почиталось за счастье, и каждый работник старался выложиться. Самолет приземлился ровно в час дня. Дэвид пытался угадать, кто встретит его. — Меня зовут Балантайн. — представился сидевший за рулем джипа пожилой мужчину в штатском, и протянул Дэвиду руку. — Работаю в Азорском американском гарнизоне. Залезайте, пожалуйста, мы быстренько домчим до места. И верно не успел Дэвид закурить, как автомобиль свернул к одноэтажной испанской Хосиенде. — Вот, приехали. Балантайн вылез из машины и указал на застекленную дверь. Нас ждет мой коллега Пол Холландер. Холлендер тоже оказался пожилым человеком в штатском. Он был почти лыс, очки в металлической оправе ставили его. В облике Холлендера, как и Балантайна, было нечто интеллигентное. «Рад познакомиться с вами, Сполдинг?» — искренне улыбнулся Холлендер. «Я, как и многие, восхищен работой человека из Лиссабона». «Благодарю», — ответил Сполдинг. «Я хотел бы узнать, отчего я таковым больше не являюсь». «Не могу ответить». «И Балантайн, боюсь, тоже. «Возможно, в Штатах посчитали, что вам нужно отдохнуть?» «Предположил Балантайн. Э, «Сколько вы там в Лиссабоне пробовали?» «Три года безвылазно, «Почти четыре. Но вылазок было немало, впрочем, не стоит об этом. «Мне сказали, что вы должны меня проинструктировать?» «У нас есть для вас не только инструкция, но и приятный сюрприз!» «Улыбнулся Холлендер. Вы теперь полковник!» «Я перепрыгнул сразу через две ступеньки». Нет, майор вы получили еще в позапрошлом году, а подполковника семь месяцев назад. Но в Лиссабоне звание видно не в почете, хотя, когда настанет время парадов и откровений, вы попадете в первые ряды героев.